Эпилог. Неприветливое холодное утреннее солнце раскололо восточное небо. Точно оплодотворенное яйцо, пронизав белые облака фиолетово-красным и пурпурным, будто подчеркнув желток кровавыми сгустками. Несмотря на льющийся с гор холод, солнечные лучи отогнали ночные тени от бромвила утопив их в море. Деррик Лэнг стоял в саду на плоской крыше церкви пророка света. Тут он провел всю эту долгую ночь. На нем был тяжелый плащ, но ветер все равно проникал под него, заставляя человека мерзнуть. И все же он не уходил отсюда. Все эти часы голос отца звенел в голове и только недавно начал слегка утихать. Голос Мэтта Дерек не слышал совсем и не знал, продолжает ли друг шагать по дорогам призраков или снова погиб во время последнего противоборства. Как тяжело быть в неведении. Некоторые из наемников Байерда Чолика еще норовили подраться, но поскольку их нанимателя убили, не слишком много стражников проявляли рвение. Палат, сплевывая кровь, объяснил им, что все они сумасшедшие, потому что уже потеряли легкую работу. А если они хотят потерять кое-что еще, то пусть только сделают шаг вперед. Никто из охранников не сдвинулся с места. Райтон исчез еще во время всеобщего замешательства. Терамис собрал свой отряд, опасаясь возмездия со стороны ошеломленной толпы. Сперва казалось, что люди восстанут против убийц демона, несмотря на то, что Дерик держал голову Кабраксиса, показывая всем, какую ложь им твердили. Свидетели и получатели чудес видели лишь то, что все их мечты теперь рухнули. Некоторые часами сидели на церковных скамьях, в слабой надежде, что Пророк Света и нашедший путь вернутся к тем, кто истинно верует в них. По крыше заскрипели шаги. Дерик повернулся, сжимая в кулаке все еще обнаженный меч Хоклина. Хотя он сражался бок о бок с Тарамисом и другими охотниками за демонами, убил Байерда, Чолика и Кабраксиса, Дерик знал, что они по-прежнему не доверяют ему. Его путь не был их путем. Он не поскачет на коне в новый рассвет и не станет искать уходящий из гавани корабль, чтобы отправиться на войну с очередным демоном. Очередной демон. Горький смешок слетел с Губдерика. Он еще и с прошлым демоном не покончил, и с теми демонами, которых поселил в нем его отец тоже. По саду шел Тарамис Простолюдин. Мудрец еще не избавился от следов минувшего боя, запекшиеся крови, своей и чужой. И копоти, осевшие на оранжевом одеянии, несмотря на рассвет, к лицу его прилипли упрямые тени, отчего он выглядел в ясном утреннем свете гораздо старше своих лет. «Я подумал, что ты, может быть, все еще здесь», — сказал мудрец. «Нет, ты не думал», — ответил Дерек. «Ты точно знал. Ты же приказал Рамбалу следить за всеми выходами с крыши». Тарамис помедлил всего мгновение. Да, конечно, ты прав. Дерек ничего не сказал. Подойдя к краю крыши, мудрец взглянул вниз. Ветерок играл в складках его оранжевого балахона. Многие прихожане никуда не ушли. Дерек неохотно присоединился к пожилому человеку и тоже смотрел вниз. Улицы перед церковью были забиты народом, несмотря на все усилия городской стражи заставить людей уходить. Над полудюжиной, догорающих домов, вился дымок. «Они не прекратили верить», — сказал Тарамис. «Потому что Чолик и Кабраксис давали им то, чего они хотели», — ответил Дерек. Некоторым из них поправил Тарамис. И цена была высока. Но этого оказалось достаточно, чтобы люди стекались сюда, надеясь, что в следующий раз выбраны и наделены милостями будут они. Он поднял глаза на Дерека. То, что делал демон, было ужасно. Дерек молчал. Северный ветер был не намного холоднее, слов мудреца. Городская стража сражается с бродячими бандами прихожан, продолжил Тарамис. Многие не верят в ночные события. Они говорят, что Чолик и пророк Диан Абстен были убиты лордом Даркуланом из зависти, и что никакого демона не существовало. Демон ушел, сказал Дерек. Не веря в то, что Кабраксис был демоном, не вернет его обратно. Нет. Но они хотят отомстить городу за вину, смущение и злость, которые они чувствуют. Если Бромвелу повезет, он потеряет лишь несколько домов и несколько жителей, прежде чем стражники возьмут ситуацию под контроль. Дерек размышлял о собственном темном гневе, который был осадком того, что сделал с ним отец. Теперь он это знал, но знал также и то, что осадок этот неизгладим и останется с ним навечно. Говорят, сказал Тарамис, что когда человек встречается лицом к лицу с демоном, он узнает себя таким, каким никогда прежде не видел. Ты, Дерек, встретился с Кабраксисом куда ближе, чем любой из людей, которых я когда-либо знал. Ты сражался с демонами и убивал их, возразил Дерек. Тарамис привалился к выступу на крыше и скрестил на груди руки. Я никогда не шел за ними в огненную преисподнюю, чтобы сделать то, что сделал ты. А тебе это было нужно? Что ж, если бы потребовалось, я бы пошел. В голосе мудреца не слышалось колебания. Но я спрашиваю себя, почему это сделал ты? Я не выбирал путь, заметил Дерек. Змея поглотила меня. Змея поглотила тебя, потому что Кабраксис считал, что сможет победить тебя на черной дороге. И он полагал, что сможет победить гнев грозы. А теперь я спрашиваю тебя, от отчего демон так думал? Дерек долго хранил молчание, не нарушая тишины, повисшие между ними. Но потом понял, что мудрец не собирается никуда уходить. «Из-за вины, которую я ношу», – произнес он, наконец. «Из-за твоего друга Мэта! «И не только», – признался Дерек. «И не успев даже остановить себя». Он рассказал мудрецу о своем отце и о побоях, которые он получал в сарае за лавкой мясника в дальних холмах. «Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к пониманию, что моя мать была неверна моему отцу, и что я не знаю, кто мой настоящий отец». «А ты когда-нибудь хотел узнать?» «Иногда», – кивнул Дерек. «Но лишь свет знает, какие бы беды это повлекло, если бы я все-таки нашел его». «А проблем у меня и без того достаточно». Кабраксис думал, что может ослабить тебя, снова столкнув с отцовским гневом. «Ему бы это удалось, если бы не Мэтт. Всегда, после тех побоев, Мэт стоял рядом со мной. И он снова встал рядом на черной дороге. И помог тебе преодолеть ухищрение Кабраксиса?» «Да». Дерек кинул взгляд на мудреца. «Видишь, победа не совсем моя». Тарамис посмотрел на него. «Я уничтожил Кабраксиса в огненной преисподней», продолжил Дерек. «Но я принес часть его обратно в наш мир». Быстрым движением он вогнал гнев грозы в одну из садовых клумб. Конечно, любое оружие оказалось бы после этого немыслимого поступка под угрозой. Влага покрыла бы его ржавчиной. Но Дерек знал, что магический меч не пострадает. Он оставил клинок дрожать в земле и протянул руку. «Проклятый демон заразил меня собой». Рука Дерика затряслась и начала меняться, потеряв все человеческое и обернувшись каким-то дьявольским придатком. «Ради света!» – прошептал Тарамис: «Я убил Байерда Чолика и уничтожил путь Кабраксиса в наш мир, но я сам стал этим путем. Длинные когти выступали из подушечек пальцев, теперь покрытых зеленовато-черной кожей и шерстью». Когда это случилось? Когда я был на черной дороге, ответил Дерек. Но я скажу тебе еще кое-что. Абраксис не мертв. Я не знаю, получит ли он еще когда-нибудь другое тело, чтобы существовать в нашем мире, но в огненной преисподней он все еще жив. Я то и дело слышу, как он шепчет мне, насмехается надо мной. Он ждет, ждет, когда я сдамся и умру, или потеряю контроль над собой и напьюсь, и меня не будет заботить, жив я или мертв». Он потянулся к мечу Хоклина, сомкнул пальцы на рукояти и стал смотреть, как рука снова становится человеческой. «Меч Хоклина укрепляет тебя», – заметил Тарамис. «Да», – сказал Дерек, – «и помогает мне оставаться человеком». «Кабраксис проклял тебя». Дерек убрал меч в ножны. Врата Кабраксиса из огненной преисподней не лежат больше под развалинами города у реки Дикер. Его врата теперь я. А если тебя кто-то убьет? Дерек покачал головой. Я не знаю. Если мое тело будет полностью уничтожено, возможно, Кабраксис уже не сумеет выбраться в наш мир снова. Он горько ухмыльнулся. Открыв это тебе, я, похоже, поставил свою жизнь под угрозу. Тарамис... Некоторое время ничего не говорил. Некоторые захотят предать тебя смерти, чтобы демон не вернулся. А ты? Если я поступлю так, то стану ничем не лучше, чем монстры, за которыми я охочусь, — ответил мудрец. Нет, меня тебе нечего бояться, но если Кабраксис одержит над тобой верх, я выслежу тебя и убью. Что ж, это честно, — согласился Дерек. Он знал, что не мог бы ожидать большего. «Тебе потребуется все время носить с собой меч Хоклина», — сказал Тарамис. «Я объясню все Элайджи Кургану, но не обещаю, что он и его семья будут рады подобному сообщению». Дерек кивнул. «Что ты будешь делать?» — спросил Тарамис. «Куда пойдешь?» «Не знаю». «Ты можешь поехать с нами». «Мы оба знаем, что мое место не с тобой», — ответил Дерек. Хотя, так бы тебе, конечно, было бы проще приглядывать за мной. Кривая ухмылка легла на лицо Тарамисса. Действительно. От смерти демона я получил кое-что еще, сказал Дерек. Он шагнул ближе к мудрецу. Ты ранен. Покажи, где. Поколебавшись, Тарамисса распахнул балахон, открывая глубокую рану на боку. Кто-то наскоро перевязал ее, но кровь все равно просачивалась сквозь тряпицу. Дерек прижал руку к пятну на повязке, заставив Тарамиса поморщиться. Сила потекла сквозь Дерека. И пока он работал, шепот Кабраксиса в глубине его сознания звучал громче. Он отвел руку. «Посмотри на рану». Не веря, Тарамис поспешно размотал трепицу, служившую бинтом. «Она зажила». «Да», – кивнул Дерек. «Как и все мои раны прошлой ночи. Но за исцеление надо платить». Когда я это делаю, Кабраксису проще дотянуться до меня. Только меч Хоклина сохраняет мой здравый рассудок и человеческий облик. — Ты исцелил меня быстрее и лучше, чем любой лекарь или снадобье, покачал головой Тарамис. — Ты можешь быть весьма полезен. — Кому? — поинтересовался Дерек. — И какова плата? — Возможно, Кабраксис дал мне эту силу, чтобы я продолжал использовать ее и подходил все ближе и ближе к нему. «Тогда что ты будешь делать?» «Не знаю», — повторил Дерек. «Знаю только, что мне надо убираться отсюда. Мне нужно снова выйти в море, Тарамис. Очистить голову. Нужно найти хорошую честную работу. Нужно погрузиться в жизнь моряка. И тогда у меня не останется много времени на размышления». «Верь в свет», — сказал Тарамис. «Свет всегда укажет тебе путь, даже в самые темные времена». Немало часов спустя, когда солнце уже клонилось к западу, нависая над океаном, Дерик стоял в порту Бромвила. Тарамис и остальные охотники за демонами присоединились к нему, согласившись, по крайней мере, часть путешествия проделать вместе. Доки были переполнены. Люди метались вокруг, как стадо коров, которых загоняют на грузовые суда. Волны приподнимали корабли, ударяя их о сваи причала, рождая сочное эхо распорящаяе над пристанью. Вдруг всеобщий неразборчивый гул прорезал пронзительный женский вопль. Дерик уже почти поднявшийся по трапу на корабль, на котором он купил себе место пассажира, оглянулся. Люди вытаскивали из воды девочку, и даже ее длинное платье не скрывало раздавленного искореженного тела. Пожилая женщина, вероятно, мать упала на колени около девочки, которую моряки положили на доски причала. «Пожалуйста», – молила женщина, – «неужели никто не может помочь моей малышке? Неужели тут нет лекаря?» «Никакой лекарь здесь не справится», – заметил стоящий рядом с Дереком грубоватый матрос. Девочку угораздило свалиться между причаливающими кораблем и сваями. Вот ее и расплющило в лепешку. И делать тут больше нечего. Она мертва, просто ждет, когда ее призовут небеса. Дерек смотрел на распростертую девочку на ее хрупкое тельце, изувеченное, истекающая кровью и страдающая от боли. «Дерик», – окликнул Тарамис. Дерик застыл посреди сходней. А что, если этот несчастный случай вовсе не случайен? Что, если это искушение подстроено Кабраксисом, чтобы он вновь применил целительную силу? Что, если кто-то в толпе, какой-нибудь странствующий Вежири или другой колдун, определит, что сила Дерика дарована не светом, а исходит от демонического отродия из огненной преисподней. А потом Дерек пошел. Нет, побежал вниз по трапу, обратно на берег. Он расталкивал попадающихся по дороге людей, чувствуя, как бурлят в нем старая ярость и нетерпение. Через мгновение он уже стоял рядом с маленькой девочкой. Ее мать подняла на него глаза и, испуганное, залитое безнадежными слезами лицо. «Ты можешь помочь ей? Пожалуйста». Ты можешь помочь ей?» Девочке было не больше шести или семи лет. Не старше одной из сестренок Мэта, когда Дерек в последний раз видел их. «Дело плохо», – прошептал кто-то поблизости. «Видал я, как корабли сминают людей. Девочка все равно, что мертвая. Да оно и лучше, чем мучиться». Не сказав ни слова, Дерек опустил руки на тело девочки, почувствовав, как сместились под платьицем переломанной кости. Пожалуйста! подумал он, отстранившись от хриплого грязного шепота Кабраксиса на задворках своего мозга. Он не позволит словам демона пробраться вперед, не позволит себе понять их. Сила потекла через руки Дерека, вливаясь в маленькое детское тельце. Прошла бесконечная секунда, а потом девочка внезапно выгнулась дугой и перестала дышать. В этот миг Дерек ощутил, что Кабраксис каким-то образом предал его что это он вызвал смерть ребенка вместо того, чтобы предотвратить ее. А потом девочка открыла глаза. Таких чистых, голубых глаз Дерек никогда еще не видел. Она позвала маму и потянулась к ней. Женщина подхватила ребенка на руки и неистово прижала к груди. Лекарь", « Лекарь! прошептал кто-то. Это не просто лекарь, сказал другой. Он вытащил ее из лап смерти. Маленькая девочка была уже трупом, А он вернул ее, как нечего делать. Дерек поднялся и обнаружил, что окружен кольцом людей, глядящих на него с любопытством и подозрением. Он положил руку на меч, едва сдержав порыв, выхватить оружие и расчистить себе путь. В глубине сознания хохотал демон. Внезапно рядом с Дереком оказались Тарамис, Рамбал и Палат. Идем, твердо сказал мудрец. Это пророк света, охнул кто-то. «Он вернулся!» «Нет!» – возразил другой. «Это люди, которые убили нашедшего путь и разрушили путь мечты! Повесить их!» «Нам надо идти!» – повторил Тарамис. Неужели этого добивался Кабраксис? Что если его смерть от рук разъяренной толпы позволит демону вновь вступить в мир людей? Дерик не знал. Мать, прижимающая к груди дитя, встала на его защиту. Никто из вас не посмеет тронуть его. Он вернул мне мою малышку Дженнию. Если это тот, кто убил нашедшего путь, то я скажу, что он сделал это ради добра. Этот человек чудотворец. Он избран светом. Нашедший путь вел вас к демонам, провозгласил Тарамис. Если бы мой друг не убил слугу ложного пророка света, все бы вы были обречены на огненную преисподнюю. Дерик почувствовал слабость. Его затошнило. Он не герой, он не святой. И он заставил себя рожать руку, держащую гнев грозы. Медленно, неохотно, настрой толпы менялся. Люди, желающие тотчас же вздернуть нечестивцев, уступили тем, кто хотел разобраться, что же на самом деле происходило в церкви пророка света. А ошеломленный Дерек смотрел, как ведут к нему раненых друзей или родственников, заклиная его излечить их. Он повернулся к Тарамису. Что мне делать? Мудрец взглянул на него. Выбор за тобой. Ты можешь взойти на корабль и позаботиться о своих нуждах или можешь остаться на время здесь и позаботиться о нуждах других. Дерек обвел взглядом огромную толпу. Но их так много. На причале уже лежали две дюжины носилок с умирающими мужчинами и женщинами. Люди взывали к нему, умоляя помочь своим родным и товарищам. И моя сила, — пробормотал Дерек. — Она же не от Света. — Нет, — согласился Тарамис, — только послушай меня. — Откуда ты знаешь, что в данный момент Свет не поместил тебя сюда именно для того, чтобы ты нашел свое место в мире? — Я заражен демоном. — А еще ты обладаешь великой демонической силой и сможешь сделать много добра, если таков будет твой выбор. А что, если используя эту силу, я потеряю себя? спросил Дерек. Жизнь это равновесие, ответил Дарамис. Равновесие между светом и тьмой. Я не мог бы защищать волю света, так упорно, так целенаправленно, если бы не был подвержен тьме, ожидающей, когда огненная преисподняя сможет поглотить нас. Сталь требует закалки, Дерек, и человек тоже. Ты проделал длинный путь. Твое настоящее – это баланс между прошлым и мечтами, которые могут к тебе прийти. Ты стоишь между светом и тьмой, как врата Кабраксиса. Но от тебя зависит, останутся эти врата открытыми или закрытыми. Выбирай, скрывать силу или использовать ее. Ты можешь бояться или применять ее. В любом случае, твоя жизнь уже изменилась, отныне и навсегда. Спокойно, с головой полной мыслей, с шепотом демона где-то позади, Дерик смотрел на ожидающую толпу, а потом, вдохнув поглубже, он шагнул навстречу своему будущему. Шагнул с высоко поднятой головой, неотверженным, никому не нужным отродьем, но мужчиной, обладающим состраданием и верой. Он пошел к раненым и умирающим, и принялся исцелять их, слушая как в глубине его сознания кричит надрывающийся демон. Конец. Аудиозапись была сделана для группы ВКонтакте мышонки на книжонке. Текст читал ⁇ Доладье ⁇